глава три беспокойная ночь лекс ешь ну же уговаривал ив пока я с отвращением ковыряла вилкой остывшие котлеты фу какая гадость сморщилась я отодвигая тарелку избалованная девчонка пробормотал раздосадованный охранитель кружа над столом огненной пчелой вот что тебя здесь не устраивает а что — Мясо, — буркнула я, — ненавижу мясо. — Нет, вы только посмотрите на нее, — простонал он, — мясо она ненавидит. А коли нет здесь ничего другого, с голоду пухнуть будешь? — Буду, — гордо вздернула подбородок я. — А ну ешь, — я сказал, — потеряв последнее терпение, рявкнул Ив, грохнув кулачком по столу так, что тарелки с вилками звеня подпрыгнули. — Однако, с виду мелкие, а силы-то сколько. Сидящий за соседними столиками народ вытаращился на меня с подозрением. Ага, для них-то посуда сама по себе подпрыгнула в воздухе. Ифа никто не видел, кроме меня, хотя, возможно, он зрим для магов. Я мудро не заметила чужие вопросительные взгляды, дождалась, когда они отведутся, и сквозь зубы прошипела. А ну, угомонись, лучше поищи что-нибудь путное поесть. Что, например? угрюмо поинтересовался он все что найдешь, но только не животного происхождения ладно смирился охранитель и исчез, а я вытянув ноги рассеянно уставилась на уголок стола за шесть дней пути я успела насмотреться всякого в том числе и на завсегдаатаев постоялых дворов, которые в смысле люди являли собой безликую серую массу снующую по делам. Всякого, кроме волшебства. Ничего необычного. Мир как мир, а люди как люди. В смысле магия. В чем разница? Да, я не молодею, как бабушка, в лунном свете. Но ведь и они тоже. Зачем надо было мир прятать? Мои размышления прервал чей-то гневный вопль. Где мой рис? Я усмехнулась. Ив взялся за дело. Бедняга, я его за эти дни совсем загоняла. Но кто же виноват, что по бабушкиному письму мне выдавали исключительно дежурное блюдо с мясом? От мяса я избавлялась, а охранителя посылала за добавкой. Он ворчал, рычал, вопил, но я ничего не могла с собой поделать. Я выросла в лесу, среди зверюшек и птичек, и не представляла, как можно питаться этими созданиями. «Держи, чудовище!» И Фрил, воровато оглядевшись, и, убедившись, что никто за нами не наблюдает, опустил на стол тарелку с дымящимся рисом и салатом. «Благодарю, друг!» — улыбнулась я и перенялась за еду. «Ладно, чего уж там!» — буркнул он, наблюдая за тем, как я ем. Озабоченно добавил. «Подкормить бы тебя надо, а то совсем в дороге отощала. Родня-то меня не поблагодарит». Я едва не поперхнулась салатом, прыснув. Да я всю жизнь была такой потому что мясо есть надо. Фыркнув, я склонилась над тарелкой, а Ив продолжал ворчать, пока я заканчивала ужин. — Кстати, Лекс, — и Фрил уселся на уголок стола, — а тебе не кажется, что вон тот тип за противоположным столиком за тобой наблюдает? — А? — удивилась я, замерев с поднятой ложкой. — Кто? — Вон в том темном углу, — показал охранитель. — Правее. — Да не таращись ты так. Хочешь, чтобы он обо всем догадался?» Я рассеянно осмотрелась по сторонам, прикрыв лицо кружкой. Обеденная комнатушка, маленькая и тесная, с низким деревянным потолком напомнила многогранник с множеством темных углов. Из противоположного угла за мной и наблюдали. Физиономию разглядеть как ни пыталась, не смогла, зато почувствовала на себе тяжелый взгляд и разочарованно нахмурилась. Угол скрывался в тени полностью, так что даже столика не видно, не говоря уж о личности. И, кстати, о личности, которая и видит, и замечает, минуя обходящую магию бабули. Так и послала по моим следам приглядчика. В ее прощальном монологе это читалось между строк «Попутчику быть». Так хоть бы познакомиться подошел или шла «Я не кусаюсь, иногда». — Кажется, я где-то его встречал, — протянул Ив. Я едва не поперхнулась. — Вспомнила. Два последних дня мне казалось, что за нами кто-то едет, а позавчера один странный тип зашел на постоялый двор следом за мной. Я еще внимание на него обратила, потому как он, закутанный в плащ, резко прошмыгнул мимо меня и сразу в угол забился. — А вечера-то теплые. На кой ему плащ? — Как думаешь? это бабушкины проделки шепотом спросила я вряд ли хмыкнул мой спутник я же с тобой а мне она доверяет нет что то тут нечисто ладно встала из за стола я утро вечера мудренее я спать и обогнув столик в пять шагов добралась до лестницы и отправилась наверх затылком чувствуюя чужой взгляд и фрил пробормотав что то про важные сведения. Решил покараулить странную личность. Поднимаясь, я пожелала спокойной ночи седовласому хозяину постояла во двора и, увильнув от разговора о погоде, позорно сбежала. Общаться за дорожные дни я так и не научилась, о чем честно не жалела. Комнаты постоялых дворов похожи как отражение Кровать, столик, кресло, шкаф, ковер и две двери, кроме входной. Одна в ванную, вторая на балкон. Зайдя в свою, я распахнула окно, впустив в душную спальню прохладный сумрак летней ночи, и занялась сумками. Вспомнила, что у меня нет ни одной чистой вещи. Дни в дороге по пыли и грязи сделали свое черное дело. А полезных книг мне бабушка собрала в дорогу больше, чем одежды. Наверное, завтра останусь здесь, если, конечно, вещи не высохнут за ночь. Я решительно засучила рукава и взялась за стирку от которой меня отвлёк появившийся охранитель. — Ты чего тут затеяла на ночь, глядя? — Стирку, как видишь, — отозвалась я, кинув ему прополосканную рубаху. — Развесь на балконе, будь добр, и принеси мне воды, бочки прямо по коридору. И Фрил одобрительно кивнул, и, сопя, взялся помогать. С его помощью, главное, он умел греть воду. Я закончила дела быстро. И, искупавшись, надела старые, обрезанные по колено штаны и бывшую папину рубаху, в которой обычно спала. Когда-то я вцепилась в рубаху из-за цвета, насыщенного зеленого, но постепенно она стала тускло-серой, продралась на локтях и обтрепалась по краям, но я никак не могла с ней расстаться. Мама частенько грозилась ее выкинуть, но я не позволяла. Я вздохнула, обняв руками плечи. папа «Мама, за что вы так со мной?» Спать расхотелось. Читать бабушкины книги и не начинало хотеться. И обув тапки, я отправилась на улицу, подышать свежим воздухом. Ив, вздыхая и поминая бабушкины повеления, увязался следом. Пока мы спускались по лестнице, охранитель ныл, но, заслышав доносящиеся из главного зала приглушенные голоса, вынужденно замолчал. Видеть его не видели, но иногда слышали. — Кажется, личность-то на месте, — заметил он сиплым шепотом. — Которая за мной следила? — встрепенулась я, заглядывая в обеденную комнату из-за прикрытия стены. — Ага. Сидят. Приличные посетители давно разошлись. Помещение погрузилось в полумрак, разбавленный лунным светом, и в знакомом углу я ясно различала три темных силуэта, усиленно шушукающихся и, видимо, замышляющих гадость. Я, подгоняя мое любопытство, разулась, присела на корточки и, растворившись в тени стены, попал поползла к заговорщикам. — Лекс, что ты задумала? — забеспокоился охранитель. — Ты же обещала бабушке не делать глупостей. — Так я еще и не начинала, — усмехнулась я, притаившись под соседним от троицы столиком. — И ничего я не обещала. — Удобно устроившись под столом, я прислушалась к разговору, но безрезультатно. Во-первых, заговорщики беседовали тихо. А во-вторых, Эфрил шипел, не затыкаясь, упрашивая меня вернуться в постель. — А если они тебя поймают, что ты будешь делать? — настырно ныл он. Отчаявшись, я попыталась поймать охранителя, да он увернулся. Я на пальцах велела ему подлететь к соседнему столику и подслушать разговор. И вскорчил недовольную рожицу «Ненормальная» и полетел к заговорщикам. Я насмешливо хмыкнула про себя «Да, ненормальная, зато жить легко и мир простым кажется». Мои размышления прервал шепот Ифрила. «Все, можно сваливать», — доложил он. «Мы им не нужны. Точнее, им не мы нужны. Какой-то таинственный он. Расслабься». Кивнув, я ползком попятилась назад, не спуская взгляда со стола. Не внушала мне доверия эта шайка. И, как выяснилось позже, чуть ее не подвело. Пятясь, я бесшумно добралась до лестницы, обулась и с удовольствием выпрямилась, разминая затекшие ноги. — Чего стоишь? — опять заторопил меня Эфрил. — Двигай в комнату, пока не засекли. — Уже. — проворчала я и на всякий случай снова заглянула в обеденную. Убедившись, что троица сидит за тем же столом, я осторожно поднялась по лестнице и вышла в коридор, оглядываясь. Пусто. Узкое темное пространство и едва заметные в сиянии ифа пятна дверей. Моя комната первая за поворотом. — Не нравится мне все это, — бормотал меж тем огненный зануда. — Попадем мы из-за тебя в историю. — Ой, попадем. — Угомонись, паникер. — Вот увидишь. «Я окажусь прав», — зловеще придрёк он. И прежде чем я успела ответить, скрипнула, открываясь дверь. Я настороженно замерла, прислушиваясь, и получила толчок в спину. Отшатнувшись, я возмущённо ойкнула, и мне ответило приглушённое ругательство. Ифрил вереща заметался по коридору. Обернувшись, я онемела от страха. Надо мною возвышалось нечто, закутанное в длинный плащ кажется, в тот самый, с воротником. Я попятилась. Нечто зловеще двинулось на меня. Я уперлась спиной в стену. Нечто красноречиво растопырило руки, повторяя мои судорожные движения влево-вправо и перекрывая путь. И то ли смеха ради пугало то ли всерьез нацелилась. А живой не дамся. Но под мышкой проскочить не получилось. Крепкая рука ухватила за шиворот и вернула на место у стены. И перепуганной мне оставалось только одно а, -а, -а, -а На помощь!» Неизвестный же, ругнувшись, живо сгреб меня в охапку, зажал ладонью рот и поволок по коридору, хрипло шипя. «Да не ори ты! Хватит! Я ж пошутил! И те... -е -е -е -е, твою мать!» «Это я!» — потеряв тапку, исхитрилась легнуть чужака в колено. Он, скорчившись, разжал руки и выронил меня. Я же плюхнулась на пол и, вскочив на ноги, задала стрякача, но далеко не убежала. Подножка, накинутый на голову плащ, и незнакомец снова сгреб меня в охапку. Перекинул через плечо и куда-то потащил. Я, конечно, и легалась, и извивалась, и вопила, вторя испуганному вою Ифа, но не добилась ничего. И испугалась. Я ведь не хрупкая кукла и сильнее, чем выгляжу. По судорожным движениям чужака я сообразила, что он мечется по коридору в поисках укрытия, и на всякий случай заголосила еще громче. А вдруг кто проснется и поможет? И где эта, эта магия, когда она так нужна? И где спрашивается ефрил когда он так нужен? Тоже мне охранитель. Только и умеет, что испуганно верещать. Не успела я о нем подумать, как Иф, заикаясь, промямлил. Сюда. Вот, пожалуйте. «Ах ты, трусливая огненная задница! В мою комнату привел?» Хлопнула дверь, и меня грубо опустили на что-то мягкое, в коем я на ощупь опознала кровать. А потом по глазам ударил яркий свет, и знакомый уже голос хмуро произнес. «Сама замолчишь или помочь?» «Надо сказать, что от неожиданности...» «Да, кровать оказалась моей. Я соизволила заткнуться. И...» Моргнув, узрела перед собой чью-то угрюмую смуглую рожу со взъерошенными темными волосами и мрачным серым взглядом. Некоторое время мы молча таращились друг на друга, после чего дружно открыли рты и также дружно их закрыли, заслышав в коридоре топот многочисленных ног. И он стремительно приближался. Реакция на шум у нас была совершенно противоположной. Если я обрадовалась, что нахала поймают — А теперь мне стало понятно, чьи поиски обсуждали с той черной троицей. То неизвестный помрачнел, задумался, а потом сделал совершенно неприличную, на мой взгляд, вещь. Погасив в свет, сдернул с кровати одеяло, накинул его на меня, а сам дырнул следом. И лишь тогда я сообразила, что яркий свет исходил не от свечей, которые я потушила перед уходом. Кажется, мне не повезло. — Эй! — возмутилась я, пинаясь. «Это моя комната! И постель моя! А ну, выметайся!» Из-под одеяла сверкнула острая сталь холодных глаз, и я снова замолчала, невольно поежившись. «Теперь-то точно знаю, кто за мной следил из-за угла весь вечер. Интересно, зачем?» Из коридора донесся грохот отворяемых дверей и возмущенные вопли. «Обыск!» — пробормотала я. «Что они ищут? Или кого? Тебя?» — Меня. — скривился незнакомец, прижав к матрасу мои пинающиеся ступни. — Но если найдут, то и тебе тоже достанется. — За что? — вытаращилась я. — За помощь мне. — ухмыльнулся наглец. — Но я не собираюсь тебе помогать, — отрезала я. — А у тебя нет другого выхода, — спокойно ответил он. — Или вместе выберемся, или вместе погорим. А виновата будешь ты. — я. Моему возмущению не было предела. Это почему это? А кто завывал в коридоре?» Иронично поднял брови парень. Честное слово, я бы вновь с удовольствием его легнула. Но сила оказалась не на моей стороне. Увы и ах. А нечего пугать приличных людей. Приличные люди в это время спят. Они разгуливают по постоялому двору. «У каждого свои понятия о приличиях», — огрызнулась я. Когда хочу, тогда и хожу. Вот и доходилась Насмешливо заметил он и резко подтянул меня к себе, ухватив за колени. И дохотелось. Я краснела, но ответить не успела. В дверь моей комнаты тихонько поскреблись. Ложись. Беглец снова нырнул под одеяло, утащив следом и свой кошмарный плащ. Я поспешно улеглась, и тишину нарушил громовой стук и громовой голос. «Открывайте!» Добрались двуликие. Донеслось из-под одеяла. «Слышь, тебя как зовут?» «Лекс. А меня вэл Не бойся». Он, высунувшись, внимательно посмотрел на меня. Главное, не показывая им своего страха. Поняла? «Угу», — хмуро кивнула в ответ. Стук повторился. вэл снова испарился под одеялом. А я, немного повозившись, сонно поинтересовалась. «Что-то случилось? Пожар?» «Никак нет, Дейли», — почтительно ответили из-за двери. «Но здесь объявился опасный жулик, которого нам велено взять любой ценой. Не могли бы вы открыть нам дверь, чтобы мы произвели обыск?» э, -э нет, не могла бы, простите», — с лицемерным смущением пролепетала я. «Дело в том, что я... я не одета». Из-под одеяла донесся смешок и я, воспользовавшись положением, сильно пнула опасного жулика. Он засопел, но промолчал. Странно. Как он при таком немалом росте умудряется быть незаметным? Свет двойной луны падал прямо на постель, и со стороны казалось, что кроме меня никого под одеялом нет. Видать, наколдовал что-то. Магию его. За дверью пошушукались, и прежний голос решил. «Однако, с вашего разрешения мы зайдем». Они бы все равно вошли, так или иначе. Пусть лучше так, хоть шума будет меньше. Мое сухое «да», запасной ключ, короткий щелчок и знакомые три фигуры в черном с подсвечниками наперевес молча закопошились в моей комнате. Натянув до подбородка одеяло, я пристально следила за каждым их движением и думала о том, что пламя в подсвечниках ненатуральное, Слишком яркое, слишком мощное. Естественно, ничего не найдя, ни преступника, ни ценностей, один приблизился ко мне и зашарил взглядом по постели. «Дейли, мы просим прощения», — кратчево заговорил он. «Но в этой комнате осталось еще одно необследованное место. Меня от такого цинизма передернуло, а вэл под одеялом напрягся, как зверь перед прыжком. Я замерла» лихорадочно соображая, как выкрутится. И мой взгляд упал на столик, где лежали все походные бумаги. Ну, конечно же. Не стоит, — холодно предупредила я. Почему же? Насмешливо поднял кустистые брови главарь. Гадкая же у него рожа. Советую сначала ознакомиться с походными бумагами обыскиваемого, а потом уж чинить беспредел. Я сухо поджала губы. Мои бумаги на столе. Кажется, бабушка занимает не последнее место в волшебном мире. От вида печати моего рода мерзавцы дружно побледнели, поспешили принести глубочайшие извинения, вернуть бумагу и убраться во своясе, со скрипом закрыв за собой дверь погасив свет. Я перевела дух. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Мне больших трудов стоило сохранить вежливый тон и невозмутимое лицо. «Благодарю, бабуль». И за поддержку, и за воспитание. Выбравшись из кровати и подобрав бумаги, я бережно спрятала их в сумку, после чего начала собирать остальные вещи, попутно зажигая от искр кременьков свечи. Вот оно, нормальное пламя, а не то, что колдовское. В коридор вновь вернулась тишина, и за моей спиной вспыхнуло маленькое солнце. Этот опасный жулик тоже вылез из-под одеяла. Перед его сосредоточенным лицом замер зеленоватый круг с символами, похожий на солнечные часы. Я повернулась и посмотрела на жулика, в упор. Он же не обращал на меня внимания, усердно изучая символы на колдовском круге. «Ну, — но поинтересовалась я. — Чего ну? — не понял он. — Ничего не хочешь мне сказать? — Хочу. — широко улыбнулся нахал. — Прощай и надеюсь, что мы с тобой больше не увидимся ни в этой жизни, ни в последующих. — И это вместо благодарности изумилась я. — Забыла, что из-за тебя этот бардак и начался, — ухмыляясь, возразил Вэл. — Хотя я не против твоей благодарности за то, что позволил тебе загладить свою вину передо мной. И не забудь, что я не бросил тебя в коридоре, а в ущерб себе и картинно потер колено, доставил в твою же комнату. — Знаешь, что было бы? Поймай двулики и тебя с поличным. Бумажками бы не отделалась. Подвел он итог своим нравоучением, неприятно улыбаясь. От такой наглости я потеряла дар речи. А эта сволочь меж тем погасила зеленое солнце и снова завернулась в свой жуткий плащ и отправилась на балкон. Кажется, собираясь спуститься вниз, по моему же, простите, белью. Я, разумеется бросилась на защиту своего скудного имущества. Второй этаж, балкон, веревки, земля. Как это знакомо. Одну сушильную веревку вэл оборвал, и мокрые рубаху и штаны я подняла с земли. И зачем ему, спрашивается магия Дадина. А раз он не может без нее спуститься со второго этажа, значит, я рискну надавать ему по шее. Перекинув мокрые вещи через плечо, я быстро домчалась до конюшни но опоздала. Когда я пробежала через распахнутые настежь врата, в стойле не было никого, кроме жалкой клячи, которую уже успел оседлать вэл «Ветер!» — в отчаянии закричала я, озираясь по сторонам. «Ветер! Ты где?» «Лошади слишком восприимчивы к поисковой магии двуликих. С ума сходят и удирают», — хмуро пояснил сероглазый жулик и потрепал по холке клячу. Если силы есть. В общем, пора мне. И он направил клячу на дорогу. Подожди, подожди. Я схватила лошадь под усцы А я? Мне в город надо. Здесь же только дорога. Как я пешком, с вещами? Молча отрезал он. Кляча всего одна. Да и не по пути нам. Раз ты опоздала, то я тут ни при чем. Да ведь ты... Задохнулась я от ярости. Да ведь я только что тебе помогла. «Ты не мне помогала. Ты исправляла свою собственную оплошность», — строго заметил Вэлл и слегка стукнул по моему запястью рукояткой хлыста. Я непроизвольно отдернула руку, отшатнувшись в сторону. Чем этот гаденыш и воспользовался, обдав меня на прощание тучей пыли? Я сердито чихнула. Вот же скотина! И за что? За то, что не выдала его двуликим? Кстати, хорошо бы узнать, кто они такие. Но сдать его определённо стоило. Вот и делай людям добро. магом в смысле. Ладно, зараза, попадись мне только. преисполнившись мечтами о мести, я вернулась в конюшню. Ведь нашёл же он клячу. Значит, может найтись ещё кто-нибудь. Невосприимчивый. Я рыскала от стойла к стойлу, пока не заглянула за последнюю перегородку, где обнаружила сопящий тёмный клубок. И присев, Опознала в нем милого серого ослика. Да, ослик — это, конечно, не мой жеребец, но не совсем ничего. И я, воровато оглядевшись, прикрыла спящую скотинку сеном и поспешила обратно на постоялый двор. Промедлю, останусь и без лошади, и без осла. К моей досаде все вещи были насквозь мокрые, в том числе и единственная пара тщательно вымытых туфель. Я нашла в коридоре свои тапки, изучила спальные, рубаху, штаны и решила, что лучше так, чем голышом Наспех, растолкав одежду по двум сумкам, проверив сохранность денег и бумаг, я взвалила вещи на плечи и отправилась к ослику, поминая недобрым словом исчезнувшего охранителя. И этот тоже свое получит. Ослик, разумеется, не высказал радости, когда я разбудила его, заставила встать И обвешала сумками. Да, бабушка велела не путешествовать по ночам, но я теперь боялась не разбойников, а кражи своей живности. Одна бы я никогда не дотащила сумки до следующего городка, а денег у меня не так много, чтобы и до города на перекладных добираться и новую лошадь покупать. А до попутного городка добираться полдня пути на ветре, а не пешком, с осликом и сумками под мышкой. Я вывела полусонную живность на дорогу и потащила за собой. Да путешествовалась. Видела бы меня сейчас бабушка. Умерла бы от стыда. Хихикнул невидимый Ефрил. А вернее всего от смеха. Тебя не спросили, огрызнулась я. Тоже мне охранитель. Сбежал, бросил на произвол судьбы в самый ответственный момент. А не мое дело тебя из передряг вытаскивать. Объявил он, появившись на холке ослика. Моё дело тебя об опасности предупреждать и давать советы. А послушаешь ты меня или нет твои проблемы? Я ведь предупредил тебя там, в коридоре. Предупредил. Ты меня послушалась? Нет. Вот и имеешь теперь то, что имеешь, и не вздумай жаловаться. Обойдёшься. Больше крыть было нечем, ибо прав он, как ни крути. Увидим, ухмыльнулся Ефрил. Впереди еще долгий путь, а ты, разумеется, с собой и перекусить не взяла. Я в воде не позаботилась. А как твой осел захочет пить под утро и заортачиться? Ну, извини, — обиделась я. Не привыкла, знаешь ли, с постоялых дворов удирать на ночь глядя. Ничего-ничего, привыкнешь, — примирительно пообещал Ив. А о пропитании я позабочусь, не переживай, и поспать бы тебе сегодня хоть немного. — заботливо добавил он. — А? — Нет. Упрямо качнула головой. — Дойду до города, там и отдохну. — Глупо, — заметила хранитель. — Не протянешь. — Поспорим? — азартно предложила я. — Не-а, — усмехнулся он. — Ты же, если на зло или на спор идешь, себя загонишь, но выиграешь. Я подняла глаза к небу и упрямо посмотрела на заолевшую полосу нового рассвета. Время восхода светлой звезды. Вот и окончилась эта беспокойная ночь. Перебрав в памяти все события, я осталась очень собой недовольна. И особенно огорчила потеря ветра. Не просто конь, но и друг, и умница. Очнется от воздействия чужой магии, вернется домой, как прежде возвращался. А там о нем позаботятся. Бабушка точно. припекала размаривая, восходящее солнце. Ласковыми напевами убаюкивал ветер, дружелюбно шелестела манящая прохладой зеленая листва редких деревьев. Веки сами собой слипались, ноги спотыкались. — Лекс! А — -а -а -а -а, я тряхнула головой и протерла глаза. — Иду, иду. Когда же город-то покажется? Осел, кстати, был не против путешествия, брел за мной неспешно, пощипывая травку с обочины, и казался довольным. И Фрил, расположившись на его спине, горланил веселые пошловатые песенки. А я, прогоняя сон воспоминаниями о прошлой ночи, злость на неизвестную магию и долговязых жуликов естественным образом придавала сил. Решилась спросить. — Расскажешь о двуликих? Этот проболтался. Мой спутник нахмурился. — Этот? — подтвердила, и не удержавшись от вопроса. — Он маг, да? — Маг, маг. Только недоученный, наверняка на практике. А зачем он буликим? И кто они такие? И Фрил помолчал, опустив глаза и старательно расправляя на своей одежде несуществующие складки, и уклончиво начал. Знаешь, Лекс, э, не знаю, отрезала я. И давай без уверток. Ладно. Так повелось, что маги не должны никому своим волшебством вредить. Однажды они так передрались за земли что чуть мир весь не... В общем, с тех пор они уговорились только помогать, подсказывать, направлять, предугадывать, защищать, но не убивать. Вернее, защищаясь ножичком, пырнуть можно, а вот магией ни-ни. У магов даже заклятий убийственных не было, а у приличных волшебников и теперь их нет. Нельзя ими просто так владеть. Дозволение иметь надобно. Бумажку такую, с печатью вроде твоей дорожной, за замагиченную. Если маг использует тьму, бумажка забирает ее излишки. А выдают бумагу эти? Эти, двуликие. От темного волшебства, если нет дозволения, вонючий хвост тянется, и нарушителя легко поймать. А что делают, если ловят? Если не угробил никого, кисти рук отрубают и на каторгу в горный край. Небрежно пожал плечами Ив, а меня передернуло. «Маги же руками творят, иначе не могут. Вернее, могут, но мало», — и хмыкнул. «Как раз хватает, чтобы телеги с рудой толкать. А ежели убить кого успел, то смерть». Я вспомнила опасного жулика. Молодой же совсем парень, немногим старше меня и не дурен собой. Характер, правда, мерзкий, но не отрубать же за это руки. Да и не убил он никого, вроде. А откуда название такое двулики? Ив помолчал, помял края своего покрывала и негромко ответил. Мало кто знает, откуда к нам пришла тьма. Темные знания появились, и у них нашлось множество сторонников. Говорят, двуликие наследники первых темных, из тех, кто передумал вредить миру и людям, из тех, кто задумался о последствиях своих деяний но попробуй ка угадать разумный перед тобой волшебник или на смертоубийстве помешанный тьмой владеет а не убивает а за жизнь стоит и не то и не сё двулики поначалу они везде чужаками были но со временем доказали свою необходимость и доказали что тёмный не значит злой что тьма может быть и защитой и умеет выбирать разум а не сиюминутные веления души я с интересом внимала «Так-так. А папа сказал, что тьма во мне есть. Но вряд ли меня почуяли. Я и колдовать-то не умею. Но спросить о себе побоялась. Опять. Что мне тогда делать здесь, в этом светлом мире?» «А сейчас их община прогнила насквозь». Ифрил скривился. «Больше нажива и увлечены. Привыкли к безнаказанности». На влиятельных волшебников из древних родов без веских доказательств, понятно, они не тявкнут. Но мы свои знания храним, а они растеряли многое. И охранитель фыркнул презрительно. Даже этого недоучку в твоей постели по хвосту не смогли найти. Я покраснела. — Не отвлекайся, а не то я вспомню, кто этого недоучку ко мне в постель привел. И разозлюсь. — Да вроде все объяснил, — с ухмылкой отозвался охранитель. У темных есть свои земли, и здесь им появляться запрещено. Но находятся те, кому интересно мир посмотреть, а еще больше тех, кому руки дороги. Но тянет освоить запретное. А здешние маги древних родов исповедуют свет и олицетворяют жизнь, как и завещали нам мудрые звезды. И я, устало топая вперед, вспомнила о рассказе бабушки о детях двойных звезд. Если волшебники хранят мир и жизнь то дети магии, получается, хранят самих чародеев, чтобы они могли исполнять завещанное? Вопрос. Вернее, несколько. А как их хранить? От чего защищать? Неужели в мире таится то, что сильнее магии и страшнее смерти? Ой, нехорошо мне становится от таких выводов. И детям магии быть не хочется вообще.